Вам повезло», — сказала харет когда они вошли в пустую спальню с голой кроватью. Ковры были скатаны и свалены в углу, оттуда шел сильный запах нафталина. «Вот и спальня, миледи!» сказала миссис Рудл. «Не слишком роскошно, но вполне прилично. И занавески в полном порядке там, в комоде, лежат. Мы их выстирали и сложили туда. И, пожалуйста, миледи, если вам и вашему лорду понадобится помощь, зовите меня и Берта. Мы всегда готовы вам помочь». Я так и сказала мистеру Бантеру. А там... И миссис Рудл открыла соседнюю дверь в спальне мистера ноксса Там полно всякого хлама. Мистер нокс не разрешал ничего выбрасывать. Такое впечатление, что он ничего с собой не взял, когда уезжал, — удивилась харет На кровати лежала старая ночная сорочка, а на туалетном столике — бритвенные принадлежности. Да, Миледи, у него все есть в Броксфорде, поэтому он никогда ничего с собой не берет. Он часто бывает в Броксфорде, он там сейчас радиоприемники продает. Но я что-то разболталась. Сейчас я переменю белье и вытру пыль. Может быть, нагреть воды, Миледи? Еще совсем забыла то он, миссис Рудл говорила о том, что то, что она собиралась сказать, всегда производило сильное впечатление на колеблющихся квартиросъемщиков. Там внизу лестница, и знаете, миледи, все самое современное. Мистер Нокс установил, как только сюда въехал. «Ванная?» – с надеждой спросила Харет. «Нет, миледи, не совсем ванная». — ответила миссис Рудлл, — так, будто там было нечто гораздо лучшее. Но все остальное самое современное. Вы сами увидите. Нужно только заливать воду в бак утром и вечером. — Понимаю, — ответила Харриет. — Отлично. Она выглянула в окно. — Интересно, а чемоданы уже принесли? Я сбегаю и посмотрю. С готовностью отозвалась она, пройдя по комнате и бесцеремонно собрав вещи мистера Ноукса в большой передник. Напоследок она прихватила с туалетного столика ночной колпак не успейте оглянуться как все уже будет доставлено багаж принес бантер он выглядел немного расстроенным и уставшим и хариет виновато ему улыбнулась спасибо бантер боюсь что у тебя со мной много хлопот а вот и его сиятельство его сиятельство внизу с молодым человеком которого зовут берт они пытаются расчистить сарай чтобы поставить туда машину он взглянул на хариет и его суровый взгляд немного смягчился Он поет французские песни, мам. И, насколько мне известно, это значит, что у его сиятельства отличное настроение. А мне пришло в голову Миледи, что если вы и его сиятельство захотите устроить спальню здесь, гардеробное его сиятельство можно устроить в соседней комнате. Тогда у вас, Миледи, в этой комнате будет больше места. Позвольте, я все устрою. Он подошел к большому шкафу, открыл дверцы и скептически осмотрел одежду мистера Нокса. Покачав головой, он снял все с крючков и вешалок и на вытянутых руках вынес из комнаты прочь. Через пять минут он уже очистил комод и застелил полки газетой, которые неожиданно извлек из объемистого кармана. Из другого кармана Бантер достал две новенькие восковые свечи и вставил в подсвечники по обеим сторонам зеркала. Он вышвырнул желтый Обмылок мистера Нокса забрал и вынес его полотенце и кувшин для умывания и через секунду вернулся с белоснежными новыми полотенцами, действенно чистым куском ароматного мыла, завернутого в целлофан, маленьким чайничком и спиртовкой. Поднеся спичку к фитилю, он сообщил, что миссис Рудл уже поставил огромный котел с водой на плиту, и вода, как ему кажется, через полчаса уже должна закипеть, что внизу какие-то проблемы с камином, и что он оставил чемодан его сиятельства в гостиной и должен за ним приглядывать. У Харриет не было ни сил, ни желания переодеваться. Комната, благодаря стараниям Бандера, сразу стала намного уютнее, но все-таки здесь было очень холодно. Она стояла и думала, что Питеру было бы гораздо приятнее провести эту ночь в каюте шикарного лайнера или роскошном номере гостиницы «Континенталь» где-нибудь на ривьере. Она надеялась, что после изнурительной борьбы с сараем он сможет найти что-нибудь, чтобы они могли согреться и съесть свой запоздалый свадебный ужин хотя бы в относительном комфорте. Питер тоже надеялся. Сарай был забит кучей ненужных вещей, но, к сожалению, среди них было мало деревянных. Сломанные велосипедные рамы, ирваные камеры, обрывки конской упряжи, разбитые каминные решетки и гнутые кипятильники. Но погода была ненадежная, и он не мог позволить себе де... замочить миссис Мертон, его девятый Даймлер, с таким именем под открытым небом на всю ночь. Нет, не мог он себе этого позволить. Он вспомнил о пристрастии Миледи к сену в полях и засвистел легкомысленную французскую песенку на эту тему. Но время от времени свист прервался. Питер раздумывал, почему роскошные каюты и шикарные номера в континентале нравятся ей меньше. Часы на городской церкви пробили без четверти одиннадцать, когда он наконец устроил миссис Мердл на ночь и вошел в дом, сметая с рукава паутину. Как только Питер переступил через порог, его окутало облако черного дыма, мешая дышать и застилая глаза. Закашлившись, он бросился в кухню и увидел, что скоро им вообще негде будет спать. В гостиной плавал чисто лондонский смог. Питер разглядел серые тени, которые суетились вокруг камина, как мрачные призраки ночи. Он прокричал «Привет!» и опять закашлялся. Из клубов густого черного дыма к нему выбралась фигура, которую он с трудом узнал ту, которую утром обещал любить, почитать и защищать. Из ее глаз ручьями текли слезы. Он схватил ее за руку, и несколько минут они кашляли дуэтом. «О, Питер!» — с трудом проговорила Харит. «Кажется, все трубы забиты». Открыли окна, и сильный сквозняк понес дым по всему дому. Из дымного коридора появился пошатывающийся бантер, изумленный, но все еще пытающийся держать себя в руках. Он успел открыть в доме все двери. Харриет выскочила в коридор и, жадно глотая свежий чистый воздух, упала в кресло, чтобы хоть немного прийти в себя. Когда хариет опять обрела способность дышать и видеть, она попыталась вернуться в гостиную. В дверях она столкнулась с Питером. — Ничего не получается, — сказал он. — Трубы забиты. Я заглядывал в обе. Краймешная тьма. Не видно ни одной звездочки. Сто пудов сажи в кухонной печи. Правый рукав красноречиво подтверждал, что он прав. — Думаю, их лет двенадцать не чистили. — Их ни разу не чистили при мне, — сказала миссис Рудл. — А я живу здесь... — Да, в Рождество будет один след, как я здесь живу. «Значит, их не чистили 11 лет!» «Сердито», — сказал Питер. «Бантер, пошли завтра за трубочистом, а сейчас подогрей нам на плите черепаховый суп и подай перепилов и бутылочку ренвейна. Я жутко голодный!» «Слушаюсь, милорд. И я бы хотел мыться. Там на кухне, кажется, есть чайник. Да, милорд?» Дрожащим голосом сказала миссис Рудл, — Огромный чайник, горячий как огонь, а я сейчас принесу чистые простыни и постелю вам наверху. Питер пошел за чайником, Харриот вышла следом. — Питер, мне так жаль! дома о котором я так долго мечтала, я хотела бы извиниться. — Извинись, если посмеешь, тогда увидишь, какой я бываю грозный. Я черный, как африканский скорпион. «Ты же не хочешь спать сегодня со скорпионом?» «Особенно на чистых простынях и Питер. Все и правда, как в той сказке. Там действительно пуховая перина».